Мезгу залить горячей водой и кипятить 5 минут. Отвар отсыдить, довести до кипения с сахарным песком. Охладить и смешать с отжатым ранее соком. Выдержать 1-2 дня. Ягода в бруснике 150 граммов, вода 1 литр, сахар 140 граммов. Напитки. Напиток из черной бузины. Ягоды залить водой, довести до кипения, добавить сахар, размешать, процедить и охладить. Сушёные ягоды бузины 50 г, вода 1 л, сахар 50 г. Напиток из мяты. Мяту заварить кипятком, через 5 минут процедить через сито, смешать с сахаром и соком клюквы, охладить. Мята сушёная 20 г, вода 1 л, сахар 50 г. Сок клюквы 25 тысячных литра. Напиток освежающий из кислицы. Кислицу измельчить ножом или пропустить через мясорубку, залить холодной кипячёной водой и настаивать 2 часа. Кислица 200 г, вода 1 л. Напиток из зверобоя с клюквой. Зверобой заварить, охладить и процедить. Из ягод клюквы отжать сок. Мезгу залить стаканом воды, проварить и процедить. Сок клюквы, отвар зверобоя и мезги соединить. Добавить сахар, перемешать, охладить и выдержать 10-12 часов. Зверобой сушеный 50 граммов, вода 1 литр. Клюква 75 граммов, сахар 120 граммов. Напиток из щебреца и калины с медом. Чебрец залить кипятком, прокипятить 5 минут и процедить. Затем соединить с соком калины и мёдом и разлить в бутылки. Чебрец сушёный 15 г, вода 80 л, сок калины 0,2 л, мёд 100 г. Напиток из зайчей капусты с мёдом. Зайчью капусту пропустить через мясорубку, залить охлаждённой кипячёной водой и оставить настаиваться 3-4 часа. Затем процедить и смешать с мёдом. Зайчика пусто 250 г, вода 80 л, мёд 60 г. Напиток из чабреца и зверобоя. Чабрец и зверобой залить водой, прокипятить 10 минут, дать постоять 2-3 часа, затем процедить, смешать с мёдом и охладить. Чабрец 20 г, зверобой 25 г. вода 1 л, мёд 50 г. Чернично-голубичный напиток с желтком. Выбить в шейкер яичные желтки, влить черничный сок, сок ягод голубики, холодный йогурт или кефир, добавить пищевой лёд и быстро и сильно смешать, чтобы смесь хорошо вспенилась. Напиток процедить в стаканы или бокалы Ещё сверху положите взбитые сливки. Черничный сок 30 л, сок голубики и йогурт или кефир 2/1 л, яичные желтки 4 штуки, взбитые сливки 800 л, пищевой лёд. Напиток из ежевики с мёдом. Воду нагреть до кипения, развести в ней мёд, добавить сок ежевики, снова довести до кипения и охладить. Сок ежевики 30 л, вода 60 л, мёд 140 г. Напиток из ежевики с молоком. В посуду налить сок ежевики, добавить сахарный песок, перемешать и влить холодное молоко. Подать охлаждённым со кубиками льда. Сок ежевики 0,4 л, молоко 0,4 л, сахар 150 г, лещёвый лёд. Сок из калины. Из перебранных и вымытых ягод отжать сок, мезгу залить водой и кипятить 5-10 минут, процедить. Отвар соединить с выжатым соком, добавить сахарный песок, размешать, охладить. Этот сок можно использовать как основу для приготовления различных блюд и напитков. Ягоды калины 1 кг, вода 0,3 л, сахар 200 г приготовление разных видов теста